Глава 4 Китобой Джон МакКрэкон искренне старался достучаться до своего зятя, но в Шелке тяжело было подавить неприязнь к отцу Флоры. Возможно, из-за того страшного ореола Рома и смерти, что вечно окутывал бывалого моряка. Или, быть может, из-за его увлечённых речей об охоте. «Как только лёд растает, сразу выйдем в море», — говорил он. Скоро ты поймешь, что нет ничего достойнее и благороднее жизни на китобойном судне. Соленые брызги, ревущие волны, предсмертные муки горбатого кита, кровавая вода, бурлящая, как в котле, теплый багряный дождь. Что же в этом достойного и благородного? Спросил у него Шелки, тщетно пытаясь скрыть свое отвращение. Китобой рассмеялся. Понимаю, тебе пока что не по себе, но в такой жизни есть красота. Надо лишь к ней привыкнуть. Красота, опасности, свобода. Свобода, какой раньше ты не ведал. И противник наш непрост. Водит нас в отчаянном танце среди мрачных шхер. Встречал я тюленей, чуть ли не крупнее человека, с зубами, как у волка, диких и горячих, яростно встающих на защиту молодняка. «Пожалуй, и вы бы так себя вели на их месте», — осмелился сказать Шелки. В ответ тобой снова зашелся хохотом. «Так ведь они же звери, дикие звери!» «Около года назад...» У Сулскери я своими глазами видел, как самка тюленя разорвала взрослого мужчину, будто тряпичную куклу. А есть твари и пострашнее, чем тюлени. Тут он заговорил тише, и в голосе его послышались грозные нотки. Наш шхерах живут шелки». Днем обычные тюлени, но по ночам они принимают человеческий облик и ходят среди нас, а мы того и не ведаем. Некоторые говорят, то все сказки да легенды, но я точно знаю, они существуют, соблазняют наших женщин, извращают мужчин. Это проклятые твари, жестокие, не знающие бога. Шелки внимательно слушал рассказ о своём племени. Конечно, он не помнил жизни в клане серых тюленей, но сердце подсказывало ему, что китобой прав и шелки в самом деле существуют. Его одолела внезапная грусть, смешанная со странным восторгом от мыслей об этих чудесных созданиях, диких и свободных, как волны. Тогда, как вы понимаете, кого убили на охоте? Обычного тюленя? Или шелки? «Тут нельзя знать наверняка», — ответил китобой. «Иногда, правда, замечаешь что-то в глазах. Тогда лучше напасть первым и как можно быстрее. Эти звери сдерут с тебя шкуру, оглянуться не успеешь. И что я потом скажу Флоре, если не уберегу ее муженька?» Он снова рассмеялся, но его зять промолчал. Ночью шелки снилось, как он плавает в море, Не чувствуя холода, сильный и свободный. А подле него — серый тюлень, Прекрасный и мерцающий под лучами солнца. И тюлень поёт волшебным голосом, Заполняющим сосущую пустоту в душе. Во сне все его слова были понятны юноше. В солёных полях, среди волн океана, Блуждаем мы, некогда знавшие власть, Нам снег обжигает старые раны. Мы были цари. Как могли мы так пасть? В коже чужой и в одеждах чужих По синей тропе соляной мы идём. Тропе до Сулскери в землях морских Беспечно и весело, где мы живём.